Глава 52. Бка понятия не имела, где она находится и почему лежит на полу. По мере того, как чувства медленно возвращались к ней, Она осознавала, что лежит на боку. Ее голова покоится на засланном ковром полу, а звуки вокруг подразумевают, что она не одна. Сержант слегка приподнялась, и ее правый висок пронзила жгучая боль. Глаза соднило, как будто ей в лицо швырнули песок. А потом втерли его в глазные яблоки. Она отчаянно хотела почесать их, но когда попыталась поднять руки, те еле-еле дёрнулись. Запястья были чем-то туго стянуты. Она снова пошевелила руками и услышала звяканье, словно от наручников. То же самое было с её ногами. Они были скованы в лодыжках, и оковы впивались в её кожу всякий раз, когда она пыталась освободиться. Ее немедленно затошнило от страха. «Как такое могло случиться?» Бека попыталась успокоиться, сосредоточившись на дыхании, чтобы лучше понять, что с ней происходит и кто находится рядом с ней. «Не паникуй», — сказала она себе. «Оцени обстановку, прежде чем реагировать». Но это было проще сказать, чем сделать. Вдохнув знакомый запах сандала и белого мускуса, Бека предположила, что он исходит от палочек во флаконе ароматического масла на каминной полке. «Должно быть, я все еще дома», — подумала Бека, — «в своей гостиной». Впрочем, знакомая обстановка мало успокаивала ее. Часто дыша, она попыталась сложить воспоминания о том, что было перед тем, как она вырубилась. Постепенно из глубин памяти начали просачиваться отдельные картины. Эван Уильямс на диване, ее мать и Месси сидят бок о бок с кляпами во рту, руки и ноги Хелен крепко связаны. И неожиданно понимание обрушилось на бэку словно тонна кирпичей. «Я» — следующее имя в его списке. На этот раз панику подавить не удалось. Бэка извивалась, словно змея, прижатая к земле раздвоенной веткой. Она тщетно пыталась принять сидячее положение, чтобы посмотреть, как там ее родные. «Мама», — попыталась выговорить Бека, но от того, что она вдохнула вещество, которым брызнули ей в лицо, Горло ее пересохло и соднило. «Моиси!» — прохрипела она. Теперь услышала приглушенный ответ, но не смогла разобрать слов. Перед ней появилась размытая фигура, и Бека почувствовала, как чьи-то руки подхватили ее подмышки, вздергивая вверх и усаживая прямо. Потом ее голову рванули назад с такой силой, что она почувствовала, как в шее что-то резко хрустнуло. Неожиданно лицо сделалось мокрым. Кто-то сверху лил на него жидкость. Думая, что это кислота, которую плеснули в лицо пожарному, Бека забилась, пытаясь высвободиться. «Перестань дергаться, это вода!» — произнес мужской голос. Бека впервые услышала, как убийца заговорил. Его голос звучал совсем не так, как она ожидала. Этот голос был нормальным. Почти. Потом он заставил ее открыть рот и влил воды туда. Часть потекла вниз по пищеводу, остальное бэк выплюнуло. Она часто заморгала, и он вытер ей глаза чем-то мягким. Постепенно в глазах у нее прояснилось. «Посмотри вокруг. Я хочу, чтобы ты видела, что сделала», — сказал мужчина ровным, почти без эмоций тоном. «Хочу, чтобы посмотрела на людей, которых ценишь превыше всего остального, и поняла, в какое положение их поставила». Мэйси уткнулась головой в грудь бабушки. Глаза ее были завязаны. Бэк была уверена, что у дочь не в силах понять смысл происходящего, но знает что это что-то плохое, и хочет спрятаться от этого. Бекка понимала, что означают по-разному звучащие рыдания ее дочери, даже подавленные. Те, которые Мэйси издавала сейчас, были на самой грани истерики. Бекке отчаянно хотелось протянуть руки, крепко обнять дочь и сказать ей, что все будет в порядке. «Почему вы здесь?» — прошептала она все еще хриплым голосом. «Что я вам сделала?» Он не ответил, лишь скупо улыбнулся. Бека снова посмотрела на мать. По щекам Хелен текли слезы. Однако лицо Эвана оставалось пустым, как будто кто-то поставил его на паузу, позволив ему только моргать и дышать. Бекке было отвратительно думать, чему этот бедный ребенок уже успел стать свидетелем. Она снова повернулась к Хелен и открыла рот, однако не знала, что сказать. Вместо этого просто кивнула матери, надеясь, что этот слабый жест заверит Хелен в том, что она -то правильно сделала, вызвав Бекку домой раньше времени, как бы трудно это ни было. Безопасность Мэйси превыше всего. Наконец, ее взгляд снова сместился на убийцу, который теперь стоял спиной к ней, изучая созданный им хаос. Он повернулся и наклонился так, что между их лицами оставалось расстояние всего в несколько дюймов. бэка знала, что он выглядит знакомо, однако в своем нынешнем состоянии не могла понять, почему. Грязно-белокурые взлохмаченные волосы свисали почти до самого воротника. Подбородок был покрыт густой щетиной. Бека жалела, что не обладает волшебной памятью Джона лица. От чужака пахло застарелым потом. — Послушайте, что бы я, по-вашему, не сделала, вы ошибаетесь. — Посмотри на меня, — сказал он. «Нормально, посмотри!» И обвел свое лицо пальцами, чтобы подкрепить свое требование. Бекка помедлила несколько секунд и вспомнила, что когда она пришла домой, не было признаков того, что кто-то вломился в квартиру силой, если только он не пробрался сквозь двери патио. Должно быть, его впустила хелен Была ли она с ним знакома? И в этот момент бка тоже узнала его вы были здесь на прошлой неделе вы один из маминых клиентов она содрогнулась осознав что самый разыскиваемый человек в британии уже бывал у нее дома во всех случаях кроме убийства дмитру он предположительно надевал защитный костюм чтобы не оставлять улик однако в ее дом Пришел в повседневной одежде, в футболке и джинсах. Означало ли это, что он не собирается убивать ее? Или же ему уже все равно, какие улики он оставит? Человек, которому все равно, более опасен, чем осторожный. «Это был не первый раз, когда наши пути пересеклись, детектив», — сказал он. «Вы...» тоже побывали у меня дома. Бэка нахмурилась и покачала головой. «Вероятно, вы не узнаете меня без макияжа и парика». Мэган бингом «Черт!» — прошипела Бэка, злясь на себя за то, что не распознала ни стыковки в рассказе Мэган. «Но давайте вернемся дальше в прошлое. скажем, На три года назад. Бека знала, что чем дольше она занимает преступника разговорами, тем больше шансов на то, что ее семья выберется из этой передряги живой. Поэтому подыграла ему и принялась рыться в памяти. Однако ей не удалось вспомнить, при каких обстоятельствах они могли встретиться. «Нет, извините, не помню» наконец произнесла сержант качая головой он сдвинул брови как будто всматривался в ее лицо в поисках фальши после короткой паузы похоже удостоверился что она говорит правду хорошо произнес он и выпрямился глядя на бку сверху вниз глаза у нее были распухшими и красными словно помидоры черри Намокшие волосы свалялись. Она знала, что слаба и не может защитить ни себя, ни тех, кого любит. бэка подумала о том, что неплохо бы добраться до жесткой полицейской дубинки, которую убийца оставил лежать на полке над батареей отопления. Она покосилась на мужчину, и пульс ее участился. Посмотрела прямо в глаза Хелен, встретив ответный взгляд. «Позвольте мне освежить вашу память», — продолжил преступник. «Три года назад вы были на патрулировании, когда вас и вашего коллегу отправили на вызов в квартиру в шепердс буше Он дал ей пару минут на то, чтобы понять, о чем он говорит. Но Бека непонимающе смотрела на него. «Три года — долгий срок», — ответила она только не в том случае, когда была растоптана жизнь. Я имела в виду, что по своей работе я каждый день встречаю десятки людей. Мужчина покачал головой и приложил палец к губам, делая ей знак замолчать. «Мне плевать, что вы имеете в виду», — заявил он, и Бека умолкла. «Вам знакомо имя Одри Моро?» «Да. Снова ответила она. На ее имя зарегистрирована машина, участвовавшая в происшествии на дороге в эти выходные. А до этого вы слышали это имя? Нет. Одри была моей невестой. И три года назад вас вызвали к ней на квартиру из-за... недоразумения. Бека откашлялась и в чем заключалось недоразумение. «Между ней и мной возникли разногласия, а вы сделали неправильные выводы и приняли ее сторону». Бэка почувствовала, как по спине у нее пробегает холодок. Одри Моро работала в первом детском саду Мейси, в Финсбери-парке. Сержант вспомнила об этом, потому что все случаи домашнего насилия цеплялись за ее память словно репхи. «Вы были ее бывшим партнером и угрожали ей», — сказала она. Его ответ был быстрым и болезненным, в виде пинка сначала в бок бокбеке, потом по почкам. «Отвернись!» — приказал мужчина, обращаясь к Эвану. Но мальчик оставался неподвижен. «Я сказал, отвернись!» Рявкнул преступник, и на этот раз испуганный малыш повиновался. Тем временем Бека осела набок, хватая воздух ртом. Во время ее работы в патрульных ей не раз приходилось участвовать в драках, и ее били в живот и в солнечное сплетение. Но эта боль была гораздо сильнее, чем любая, испытанная ею прежде. Должно быть, второй пинок угодил прямо по почке. И Бека подумала, что так должно быть чувствуется казнь на электрическом стуле. Она беспомощно смотрела, как мужчина заносит ногу, чтобы снова пнуть ее. «Прекрати!» — раздался приглушенный голос хелен. Мужчина повернулся и направился к ней, переложив дубинку в левую руку и занеся над ее головой. «Еще одно слово с твоей стороны и тебе не поздоровится!» — прорычал он. Встревоженный Эван, вероятно, не понимал, что означает эта угроза. Однако знал достаточно, чтобы испугаться тону мужчины. Он стал отползать подальше от него вдоль дивана, все еще глядя в противоположную сторону. Похититель шагнул к мальчику, опустил свое оружие, и крепко взял Эвана за плечо. «Мне нужно, чтобы ты оставался на месте!» — приказал он, и мальчик замер. Бека сумела кое-как выровнять дыхание, несмотря на режущую боль в боку. Собрав все силы, снова села прямо, желая отвлечь внимание убийцы от невинных людей и снова оттянуть это внимание на себя. как восторг? «Зовут?» — спросила она. «Я только что поняла, что не знаю вашего имени». «Ты имеешь в виду, что не помнишь его?» Бека кивнула, и в ее голове запульсировала боль. «Доминик, не то чтобы это имело какое-то значение. Расскажите мне, что случилось в тот вечер, Доминик?» «Объясните мне, что, с вашей точки зрения, произошло тогда?» «А, теперь ты хочешь это знать!» — отозвался он, оскорбленно складывая руки на груди. «Потому что тогда тебе было начхать на то, что я говорил. Ты была слишком занята тем, что лезла не в свое дело и считала меня конченным подонком. Но ты ошибалась!» Теперь я это понимаю. Пожалуйста, расскажите мне, что случилось. Я вас слушаю. Доминик начал расхаживать по гостиной. Пять шагов туда, пять шагов обратно, словно бурый медведь, заключенный в клетку. Он рассеянно постукивал по ноге дубинкой. Бека заметила на кончике дубинки маленький кружок белой краски и осознала, что это ее собственное полицейское оружие. Она предположила, что металлические наручники, впивающиеся ей в запястье, тоже принадлежат ей, как, вероятно, и перцовый баллончик, от которого все еще соднят глаза. Если она правильно помнила, он использовал против нее все, что она когда-то использовала против него. Доминик прекратил расхаживать. «Мы с моей невестой поспорили из-за нашего сына», — начал он. «Перед этим у нее случился нервный срыв, и она ушла от меня на седьмом месяце беременности. Бросила работу, не сказала мне, куда уезжает, и все, что у меня было, — это номер телефона, по которому она не отвечала. Ты можешь представить, каково мне было? Знать, что моя плоть и кровь где-то там, не со мной?» и что женщина, которую я любил, не позволяет мне видеться с ним». «Нет, я не могу этого представить», — ответила Бэка. После того вечера она больше не видела Одри, и всего несколько дней спустя Хелен нашла другой детский сад, намного ближе к дому. «Это кажется очень несправедливым». Ее ответ, похоже, удовлетворил мужчину, и он снова принялся расхаживать по комнате. «Я искал Одри целый год, прежде чем наконец-то нашел ее. И к тому времени мой сын уже родился. Первый и единственный раз, когда я сумел хотя бы мельком увидеть его, это когда ты заставила их покинуть меня». «Я не заставляла их», — возразила Бэка, но Доминик проигнорировал ее. «Все, чего я хотел, это встретиться с ним, посмотреть на него, взять на руки, вдохнуть его запах. А из-за тебя я не смог ничего этого сделать». Бека беспомощно смотрела, как краснеет его лицо. Словно ярость снова поднимается в его душе. она вздрогнула когда дубинка с силой ударила в стену над ее головой, выбив несколько кусков штукатурки. Бэка зажмурилась, когда хлопья краски осыпали ее словно конфетти. Удар заставил Мэйси взвизгнуть и еще плотнее уткнуться головой в грудь хелен. Бэка открыла глаза и медленно кивнула, надеясь, что он заметит ее сострадание к его боли. Она представляла себе Каково было бы жить без Мэйси? Это оказалось невыносимо, поэтому Бэка прогнала эту мысль прочь. Доминик бросил на нее взгляд. Луч света, пробравшийся между задернутыми шторами, озарил его широко раскрытые глаза. «Ты помнишь, как арестовывала меня?» — спросил он. «Помнишь, как надела на меня наручники и вызвала фургон?» чтобы увести меня прочь». «Да», — правдиво ответила Бэка. Она вспомнила полицейского констебля Морриса, который был в тот вечер ее напарником, и как он пытался успокоить Доминика, пока Бэка сопровождала испуганную Одри в квартиру. Много раз за свою карьеру Бэка видела таких женщин, как Одри, женщин, которых оскорбляли и избивали. Женщин, которые, найдя в себе силы уйти от своих партнеров, жили в постоянном страхе перед тем, что те найдут их. Такие мужчины, как тот, кто им противостоял, никогда не меняются. Лишь меняют цвета, чтобы скрыться у всех на виду. бэка не хотела, чтобы Одри пополнила эту статистику, как ее сестра. Только не у нее на глазах. Ее плечи были недостаточно крепки, чтобы вынести тяжесть двух бессмысленных смертей. Бека тогда предлагала Одри найти ей место на ночь в приюте для женщин, но у той были свои планы — сбежать как можно дальше. Бэка оставалась с ней, пока та спешно швыряла в чемодан свои вещи и вещи ребенка и доставала из ящика комода два паспорта. Одри несла чемодан, Бэка взяла на руки спящего ребёнка в автокресле. «Куда вы поедете?» — спросила Бэка. «На некоторое время обратно домой, во Францию», — ответила Одри. «Обратно туда, где я смогу снова чувствовать себя в безопасности». Бэка помогла пристегнуть ребёнка с креслом на пассажирском сидении, и Одри обернулась к ней, беззвучно произнеся «спасибо», а потом уехала бэка позволила себе испытать краткое удовлетворение хорошо сделанной работой, прежде чем вызвать фургон для перевозки задержанного в участок. «Тот другой коп послушал бы меня, если б ты дала ему шанс!» — продолжил Доминик, возвращая ее в настоящее. «Но у тебя был собственный план. Я видел это по твоим глазам!» «Он не видел те сообщения!» которые вы ей посылали, но мне она их показала. Вы называли ее сукой и шлюхой. Вы грозились, что когда найдете ее, то разрежете ее вагину на кусочки, чтобы никакой другой мужик ее никогда не захотел. Помните, как вы писали ей, что скорее убьете ее и вашего сына, чем расстанетесь с ними? Она была в ужасе. «Ложь!» — взревел Доминик я видела эти сообщения собственными глазами доминик упал на колени сгреб в кулак волосы волосыбеки и силой рванул ее голову в бок заткнись на хрен заорал он заткнись заткнись заткнись потом отпустил ее и резко толкнул голову назад ударив о стену Бэка снова услышала крик Мэйси. Бабушка забрамотала, пытаясь ее успокоить. «Скажи ей замолчать!» — прорычал Доминик. «Она не виновата!» — вступилась Бэка за дочь. «Она не понимает. И Эван тоже. Почему бы вам не отпустить их? Это между вами и мной. Они ни при чем. Они не виноваты!» Доминик наклонился и ухватил Бекку за щеки и подбородок. Его ногти глубоко впились в ее кожу. Он поднес губы к ее глазам так близко, что она вынуждена была зажмуриться, когда он заговорил, разбрызгивая слюну. «Мой сын тоже был невиновен, но из-за тебя Этьен и его мать умерли. Почему я должен щадить тебя и твою семью?»